Эпилог. Две недели спустя, когда гидросамолет пошел на посадку во внутренней гавани, Энджи разглядела на пристани Хольгерсона с Джеком О и положила руку на бедро, сидевшего рядом Медекса Смотри, кавалерия уже подоспела. Медекс перегнулся через нее к окну и засмеялся. Скорее уж, разношерстная публика. Самолет накренился вправо, поймал ветер. и коснулся поплавками воды сильным толчком. К терминалу пришлось рулить при довольно сильном волнении. Было очень приятно оказаться наконец дома после нескончаемых отчетов, допросов и встреч с разнообразными юристами. Их с Медексом поселили в ванкуверской гостинице, и Энджи успела соскучиться по Виктории. Будут, конечно, новые допросы, процессуальные действия, дача свидетельских показаний и многое другое, Но пока Энджи и Медекс были свободны. Забрав сумки, они сошли из гидросамолета и направились к Хольгерсону, который переминался с ноги на ногу, держа Джека О на поводке. День был солнечный, с моря дул свежий бриз, в небе пронзительно кричали чайки. Хольгерсон приветственно поднял руку. Энджи помахала в ответ. «Вот не думала, что буду рада увидеть этого чудика». Призналась она, когда Медок свел ее по пристани, придерживая за талию. Хольгерсон звонил насчет Харви Лео и подробно пересказал, как старый коп, якобы невозначено подслушал ее приватный разговор с Петряковски и Транквадой и передал его содержание Гробловски. Энджи сильно сомневалась, что Лео случайно оказался за двусторонним зеркалом. Вероятно, он увидел, как она входит в комнату для допросов с Маунти. и представительницей отдела идентификации, и прошел в наблюдательный отсек из злорадного любопытства. Паларина могла поспорить на что угодно, что Лео нарочно включил аудиотрансляцию, но решила пока не вмешиваться. Пусть Грабловский пишет свою чёртову книгу. Сотрудничать с ним она не будет и не ответит на звонки журналистов. Эта страница ее прошлого дописана и закрыта. Пусть сочиняют, что заблагорассудится. Отныне она будет смотреть в будущее. «Йо, босс!» — воскликнул Хольгерсон и отпустил поводок Джека О. Мэддекс поставил сумку, присел на корточки и посвистел, выставив руки. «Эй, малыш, а ну-ка иди сюда!» Пес изо всех сил заковылял к Мэдексу на трёх лапах, раскрыв пасть от усердия и тяжело дыша. декс подхватил его на руки и почесал маленькую голову джек о не знал как и облизать любимого хозяина растроганная энджи поспешно отвернулась справляясь с собой она совсем недавно вновь позволила себе чувствовать и вырвавшиеся на свободу эмоции никак не удавалось обуздать словно прорвала плотину которую энджи возводила с самого детства да я люблю Этого большого, жесткого и нежного детектива. Люблю всем сердцем. Медекс взглянул на нее. «Ты в порядке?» «Да, у меня от ветра нос потёк». Он приподнял бровь, поставил пса на пристань, подхватил сумку и взял Энджи за руку. Хольгерсон подошел и дружески обнял Мэдекса, сильно хлопнув по спине. Затем повернулся обнять Паларина, Но смущенно остановился. Привет! Поставив собственную сумку, Энджи шагнула вперед и обняла бывшего напарника. Ей это было в но черт побери, если на душе не стало хорошо. Хольгерсон шмыгнул носом и почесал колючий подбородок. Рад тебя видеть, Поларина. Я тоже. Тачка, вода где! Хольгерсон подхватил Джека О. «Подумал, подвезу вас, что ли?» Они пошли к машине. «Значит, новые девушки, которых выгрузили, в порядке?» «Лучше некуда», — заверил Медекс. «Скоро отправятся домой, к своим семьям. Если Каганов согласится на сделку, с его показаниями команда Такуми прижмет Монреальский клуб и еще один в Вегасе, А то и третий в Нью-Йорке, а следствие займется пражской группировкой. Дело это не быстрое, но зато все наконец-то пришло в движение. Они шли вдоль гавани. Мимо по волнам проплыло желтое морское такси. Цвета вокруг казались яркими и четкими, а воздух свежим. Чайки кружили и кричали в высоте. С набережной закидывал удочку какой-то парнишка. Отель Императрица, возвышаясь над водой, сиял, как гостеприимная, почтенная леди. Энджи не покидала ощущение, что с зимы, или с ее глаз, сняли траурную вуаль. Казалось, она впервые видит жизнь во всей ее сложности и красоте. Да, в душе осталась печаль, но появилась и надежда. «Это и означает быть нормальным человеком», — думала Энджи. Она узнала, кто она и откуда. Для этого пришлось вернуться к самому началу, заглянуть в глаза чудовища, но не убить его, а победить демона собственной ярости. Энджи избавилась от призраков, томившихся в ее подсознании. «Я слышал, останки, поднятые с дна под рыбными садками Каганова, отправили на экспертизу. Там несколько скелетов, включая детский». Хольгерсон поглядел на Энджи. Она кивнула. Холодным течением кости постепенно сносила в глубокую расселину, заполненную илом. Операция по подъему будет сложной и длительной. Предстоит тщательно обыскать дно, а потом определять принадлежность останков. — А лососи, которых Каганов выращивал и поставлял на рынок, они, получается, питались человечиной? Паларина пожала плечами. — Не исключено. — Ну, он прям как пиктон. Тот скармливал трупы свиньям, которых продавал на бекон, а люди ели и нахваливали. Хольгерсон остановился у своей машины и пискнул пультом. «У Пиктона на ферме тоже проводили масштабную операцию, нагнали экспертов. Пиктон, кстати, был связан с ангелами ада. Наверное, скоро и останки с рыбьей фермы выдавать начнут». «Да», — отозвалась Энджи, — «родственники хоть смогут их похоронить». Хольгерсон несколько мгновений смотрел ей в глаза, затем открыл багажник. Мэдекс положил туда их сумки. Кьель распахнул дверцу водителя, но садиться не торопился. «Слушайте, а мамаша Каганова, она что, в курсе была?» «Угу», — уже начала сотрудничать со следствием. Жена Каганова тоже знала. И дочь, и жена Загорского что-то подозревали. «Ну, блин!» И молчали. «Восемейка! Куда там казаностры?» Боялись пикнуть после своих сибирских гулагов. «Каганов их обеспечивал», — объяснил Медекс, подходя и открывая дверцы для Энжи. «Одной рукой охранял, другой карал, в случае чего. Нарциссист с замашками диктатора. Они хорошо знали, на что он способен». Энджи глубоко вздохнула, а в ней тоже гены Каганова. Но есть и частица матери, и деда. Даник Ковальский был политическим героем своего времени. От этого легче дышалось. Если ее отец — чудовище, это не значит, что и Энджи — монстр. «Я могу и сзади поехать», — тихо сказала она Мэддоксу. «Да ладно». Садись вперед. Она села на пассажирское сиденье. Мэдокс подхватил Джека О. Дай мне его подержать, попросила Энджи. Детектив замер и поглядел на нее. Невысказанное ощущение родства возникло между ними. Мэдокс положил Джека о ей на колени, наклонился, поцеловал в губы и прошептал: Ты думай, давай. Энджи улыбнулась. Я думаю. Медекс захлопнул дверцу и сел сзади. Заведя мотор, Хольгерсон спросил. «А чем ты теперь будешь заниматься, Паларина?» «Пока не знаю». Он переключил передачу, выехал с парковки и присоединился к потоку машин на центральной улице. «Ты лихо провела собственное расследование. Может, тебе получить лицензию частного детектива и специализироваться на разных висяках и розыске пропавших? А когда понадобится экспертиза?» «Обратишься к своему Андерсу?» Энджи фыркнула. «Обязательно. Вот только с делами разберусь. Например, запишусь к психотерапевту», — раз обещала Мэдексу. «Хочу в Польшу съездить, с роднёй познакомиться. Оказывается, у меня жив дядя. Я с ним списалась, и он ответил, что мой дед был бесстрашным политическим диссидентом и участником солидарности». Анна бежала, когда деда посадили, и с тех пор о ней ничего не знали. Ну, теперь зато узнали. Очень ждут моего приезда. Хотят увидеть дочку Анны. «Мамаша Каганова тоже твоя родственница», — напомнил Хольгерсон. Энджи гладила Джека О и смотрела в окно. Она пока не могла думать о матери Каганова как о своей плоти и крови. Конечно... Родню не выбирают, но Энджи не обязана уважать эту женщину. Пусть та даже скорее жертва и в каком-то роде заключенная, Может, со временем что-то изменится, но не сейчас. «Мне тоже нужно кое с чем разобраться», — сообщил Хольгерсон, поглядывая на Паларина. «Например?» «С Харви Лео». А, что с Лео?» — не понял Медекс. Хольгерсон фыркнул. «У меня есть план. Скоро Лео с треском вышибут с работы. Йо хо «За что?» — удивилась Энджи. «Он не сделал ничего криминального, рассказав обо мне, Гробловски, если ты об этом». Хольгерсон только плечом дернул, сидя со странным выражением лица. Энджи смотрела на него минуту, затем отвернулась. Хольгерсон всегда был загадкой и, пожалуй, таким и останется». Она стала рассматривать проносившиеся за окном городские улицы Виктория. Обстановка любимого города была бальзамом на сердце. У нее нет работы, нет ничего. И вместе с тем есть всё. Потому что теперь Энджи знает, кто она и откуда. Она нашла свое место в мире, а сестра и мать наконец упокоятся с миром. Успокоение и примирение с собой вот для чего, оказывается, все это было нужно. Теперь, глядя в зеркало, Энжи знает, что добилась справедливости для Милы, своего призрачного двойника в Розовом. Оглянувшись, она встретилась взглядом с Мэдексом, сидевшим с серьезным видом. У нее есть все шансы построить совместное будущее с детективом Джеймсом Мэдексом. Сегодня они ужинают с его дочерью. В мире всё постепенно налаживалось.